Эпилог. «Куда ты теперь?» спросила я Мира, когда Лес Иаров остался далеко позади. Оборотень машинально коснулся спрятанного на груди платка и улыбнулся. «Домой, конечно. Я должен вылечить отца». «Понятно». Я откровенно загрустила. «Вроде бы и не с чего, но, как ни странно, к оборотню я успела привязаться. А я в вольницу, пожалуй, вернусь. Там меня хранители ждут». И там меня никакие ары не достанут. С тварями опять же надо подумать, как разобраться. Да и теням я обещала, что попробую восполнить их резервы. Сколько ж можно в самом деле призраками?» Мейер внимательно посмотрел. «Ты хочешь уничтожить тварей на равнине? Я ведь теперь за нее отвечаю, значит, и заботиться должна, как положено». «Но ты не умеешь сражаться, Гайда». Я только отмахнулась. «Научусь». Для чего у меня под боком сидят целых четыре воина? Да и демон персонально имеется. Лин, снова перекинувшийся в котах мыкнул в усы. Демон ты имеется, но его, если ты не забыла, тоже кормить надо, а тени тебе не сильно помогут с тварями, они все еще призраки, поэтому все свои резервы они потратят только на то, чтобы воплотиться в этом мире и прибить нужную тебе тварь а потом снова скатится к нулю, как это вышло у Иаров. Так что, как говорится, ты замучаешься им помогать. Или же тебе придется убивать тварей самой, а тени только напитывать их силой. Значит, буду убивать сама, — спокойно кивнула я. Да ты же не умеешь. Аса попрошу, он научит. Но на это уйдут годы, а я никуда не спешу. Гайде! Лин! Я вопросительно приподняла бровь. «Ты пытаешься сказать, что из-за возможных трудностей мне следует отказаться от обещания?» Демон осекся и как-то разом сдулся. «Нет». «Тогда в чем дело?» «Он совсем сник». «Ни в чем. «На равнине меня защитит сама земля. Деревьями ли, хранителями ли, зверьми и птицами. Я знаю это. Чувствую теперь знак». И думаю, что мне не составит труда отыскать место, где можно будет тренироваться. А ты, мой друг, мне в этом поможешь, потому что кроме тебя никто не знает уязвимых мест твари и их повадок. Гайда, да ну ты же и что? Не бродячий хас и не рейзер, чтобы самостоятельно уничтожать тварей. У меня за плечами четверо кровных братьев, остро нуждающихся в помощи. Сухо напомнила я пока они живут исключительно за счет моих жизненных сил, как и ты, кстати. И только мы с тобой можем это изменить, убивая твари и отдавая их жизненную силу теням до тех пор, пока они не смогут это делать самостоятельно. Да понимаю я, все понимаю, но ты себя даже представить не можешь, как тебе будет трудно. И потом, как ты собираешься это делать? Где твой меч? «А доспехи ты где возьмешь? Думаешь, так просто этому научиться? Или думаешь, легко стать воином, если ты до сих пор в руки не брала ничего тяжелее кухонного ножа?» «Она справится», — неожиданно твердо сказал Мир. «Гайда обязательно справится. Я в нее верю». Я улыбнулась. «Спасибо, друг. Честное слово, мне будет очень тебя не хватать». «Наверное, если бы ты была Лохвард, все было бы иначе, но...» «Ты не лох, варт, к сожалению». «Для кого как?» — буркнул Шейри, недовольно нахохливаясь. «И вообще, тебе пора, лохматы. Хватит уже на дороге торчать». Я взглянула на заходящее солнце, красиво подсвечивающее лес аров красноватыми стрелами, и прищурилась. «Лин прав. Нам еще ночлег искать, а ты...» «Беги. На четырех лапах, наверное, быстрее обернешься». Мейер странно помялся. Гайда, а если я, когда разберусь с семьей, вернусь. Ты не будешь против. Не станешь возражать, если я тебе помогу. С надеждой взглянул оборотень. Я ведь тоже воин и тоже могу тебя обучать, раз уж ты решила заняться этим делом. Я не решила, вздохнула я. Просто выхода иного не вижу. Без жизненной силы тенем не выжить. Людей они не тронут, Лина тоже. «Зверей пожрать было бы гнусно, а моей Дэри, как ты сам видел, надолго им не хватит. Так что хочешь, не хочешь, а надо что-то делать. И твари, как мне кажется, для этого наилучший выход. Одним ударом, так сказать, двух зайцев. И леса почистить от нежити, и теням дать шанс. Чем не цель? К тому же в этом мире, как я уже поняла, лучше быть сильным, чем слабым. И лучше, чтобы у тебя было, чем себя защитить» а не рассчитывать, что вдруг появится какой-нибудь принц и спасет от очередной неприятности. Я уже набила достаточно шишек, чтобы иметь веские причины научиться себя защищать. Так что, как только найду подходящую пещерку, сразу этим и займусь. А почему пещеру? А что еще? В город мне что ли идти? Ну, смешался Мир. А разве нет? Я усмехнулась. И как ты себе это представляешь? В здешних законах прописано, что женщина не человек. Высказывать свое мнение и, тем более, поступать по-своему ей не положено. Да и как я теней там буду призывать? На что жить? Где квартиру сниму? Кем работать стану? Официанткой бога и харчевне? Улицы подметать? Путаной подрядиться? Оборотень смутился. Я тебе для того и рассказала, кто я и откуда, чтобы ты знал, что такая жизнь не для меня. И понимал, что в городе я очень скоро отыщу себе новые неприятности. Та в лесу — хорошо. Тихо вокруг, травка мягкая. Никто заниматься не мешает. Птички поют, ягодки зреют, грибы поспевают, рыбка в реке плещется. Что поесть я всегда найду. Согреет меня лин, учить будут тени. С оружием тоже что-нибудь придумаю. Зато ни людей, ни врагов. Не диких зверей, собирающихся скушать меня на ужин. Красота. Только я, пожалуй, на юг заверну. Не то осень в здешних краях, говорят, холодная, да и неизвестно, сколько времени мне придется провести в затворничестве. Может, год, а может и больше. К тому же, прежде чем соваться в города, нужно многое узнать и ко многому привыкнуть, но если захочешь, навещай. — Я вернусь, — клятвенно пообещал Мир. Только ты время от времени знак мне подавай, где тебя искать, и я вернусь. Я с улыбкой кивнула. Позволила ему себя обнять, коснулась губами его щеки и, резко отстранившись, решительно отвернулась, чтобы больше не затягивать прощание. Мейру я знала. Нужна была совсем другая дорога. Леса Хвардов раскинулись на самом севере, вблизи Дальнего моря. До них ему еще с месяц добираться на своих двоих. Он и так непростительно долго сопровождал меня из Эйре. Хотел убедиться, что от Эаров не будет подвоха. Чуть ли не гнать пришлось упрямца, чтобы перестал переживать, поверил в то, что Эары нам не враги, и, наконец, согласился уйти. После чего еще два дня упорно топал следом, оправдываясь тем, что нам, дескать, пока по пути. Но сегодня время расставания все же настало. Теперь, наконец, наши дороги разошлись, Он нашел то, что искал. Долг я ему простила. Мы оба добились, чего хотели, и больше не было смысла задерживаться. «Пока, Гайда!» — вдруг донеслось до меня со спины негромкое. «Ты только жди меня, ладно? И не забывай знаки оставлять, потому что я тебя непременно найду. Пока, Мир, Улыбнулась я, не оборачиваясь. Потом подмигнула крупному ворону, уставившемуся на меня с соседней ветки круглыми от удивления глазами, махнула рукой, приветствуя и одновременно прощаясь, затем лихо свистнула затерявшемуся где-то в кустах шере и бодрым шагом двинулась на юг, туда, где у меня, наконец, появилась первая настоящая цель. Конец первой части. Читала Елена федорив